Глава 19. Апрель 1927 года. Кто-то закричал в темноте. Заставь его замолчать. Потом послышался звук крепкой плюхи. Темнота светилась красным сначала с одной стороны, потом сзади. Краснота покатилась вперед, как облако крови в воде. «Вы ударили его слишком сильно», — кто-то сказал. «Джек? Босс! Эй, босс!» Кто-то меня тряс. То есть тело у меня оставалось. Вероятно, это было хорошо. Меня тряс Джек. «Джек, кто?» Я мог вспомнить его фамилию, найти пришлось бы окольным путем. Фамилия у него была, как у одного парня, сметил канала. Меня снова тряхнули. Грубее. «Мучачо, ты здесь?» Моя голова обо что-то стукнулась и открыл глаза. Джек в конторе стоял на коленях слева от меня с напряженным, испуганным лицом. Уайрван, наклонившись, тряс меня, как грушу. Кукла лицом вниз лежала на моем животе. Я скинул ее. кривившись от отвращения. Действительно противный парниша. На винт приземлилась на груды дохлых ос, которые зашуршали, как бумага. Внезапно начали возвращаться те места, где я с ней побывал. устроенные экскурсии по аду. Дорога к тенистому берегу, которая Адриана Истлой называла, вызывая расстелаться, бульваром пьяницы. Сам тенистый берег. Случившиеся там ужасы. Бассейн. Цистерна. У него открыты глаза, воскликнул человек. «Слава Богу!» «Эдгар, вы меня слышите?» «Да!» от крика я осип. Хотелось есть, но сперва смочить согнящее горло. «Пить? Может кто-нибудь помочь страж... страждущему?» Вайерман протянул мне одну из больших бутылок с водой «Эвиан». Я покачал головой. «Пепси!» «Ты уверен, мучача?» «Вода, возможно, пепси, кофеин». «Не единственная причина, но я полагал, что это хватит этой». Вайерман оставил «Эвиан». и дал мне пепси. Газировка была теплой, но я половину банку рыгнул и сделал еще глоток. Оглянулся и видел только моих друзей и грязный коридор. Не нашел в этом ничего хорошего. Наоборот, пришел в ужас. Моя рука вновь она осталась у меня одна одервенела и тряслась, словно я работал ею не менее двух часов. Но тогда куда подевались рисунки? Я боялся, что без рисунков все увиденное растает, как сон, и ради этой информации рисковал даже больше, чем жизнь. Я мог лишиться раз в сутка. Я попытался подняться. Боль пронзила голову в том месте, где я ударился о стену. «Где рисунки?» «Пожалуйста, скажите, где рисунки?» «Рослабься, мучачьи. Вот они». Вайерман вступил в сторону и показал мне неровную стопку листов, вырванных из альбомов. «Ты рисовал как содержимый. Закончив рисунок, вырывал его и продолжал. Я их собрал и сложил». «Хорошо. Отлично. Мне нужно поесть, я умираю от голода». И, судя по ощущению, я говорил чистую правду. Джек огляделся. Чувствовалось, что ему не по себе. После полуденный свет, который падал на лестницу, и холл перед ней, когда я взял новин с колена Джека, и отошел в коридор, заметно померк. Еще не стемнело. Нет, подняв голову, я видел, что небо синее. Но не вызывало сомнений, что вторая половина дня заканчивается, либо уже плавно перетекает вечер.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 Если мы где ее найдем, так только в амбаре. Отсюда следующее время нас таки поджимает. «А что делать с куклой?» Спросил Джек с «Положи ее в коробку сердца и возьми с собой», ответил я. «Она заслуживает того, чтобы мы отвезли ее в Эль-Паласио, другим вещам Элизабет». Для нашей следующей артонавки, Эдгар, полюбопытство у Вайерман. Я вам покажу, но сначала о другом. Я указал на пистолет под именем Вайермана. «Эта штуковина заряжена, верно?»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 Вот я подумал о Томе. Но он приплыл за нами, не за ними. Этой ночью мы должны покинуть на нем дюмаки. Дорога закроется для нас, как только зайдет солнце. Живые мертвецы, возможно, находятся на, на Персифоне. Но в джунглях хватает других тварей. Некоторых, как Паркова Жакея, создала в детстве Элизабет. Другие появились после того, как Персиф в проснулась. Я запнулся. Не хотел говорить, но сказал. Считал, что должен.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 Морские воежи в наш план не входит. Это хорошо. Ты можешь вскрыть курицу и оторвать ножку? Он выполнил мою просьбу, и они наблюдали, как я сажал сначала одну ножку, потом вторую. Я спросил, не хочет ли кто грудку, а когда оба отказались, принялся из-за нее. Съев половину, подумал о моей дочери, которая бледная и мертвая лежала в рот -айленде. Продолжил есть, периодически вытирая жирную ладонь о джинсы. Илза меня бы поняла. Бем, нет. Лин, вероятно, тоже нет, но Или.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 Она бы, вероятно, хотела, чтобы мы потратили на цаплю один из серебряных краконечников. Но мы не пойдем навстречу желаниям, Парсе. Я невесело улыбнулся. Это часть жизни у дамы в прошлом.